Глава двадцать вторая. «Привет, мам. Та самая Кира из прошлого». Стало холодно и мокро. еще немного я разобью зубы от скорости, с какой колотил меня озноб. «Наверное, она с непривычки перепарилась», — услышала я голос Света. «Кира, ты как? Слышишь меня?» «Да», — произнесла я слово, что секунду назад прозвучало из телефона. «Своим голосом, не голосом Кости». А был ли он? Что вообще это было? «Светка!» — поднялась я с кафеля неуклюже, кутаясь просто, не изгорая от стыда, что все вокруг на меня смотрят. «Я нашла его!» «Кого?» «Серого журавля!» Подруга переглянулась с администраторшей. Потом они вдвоем проводили меня под руку в раздевалку и дали стакан воды. Но меня уже не было. На этой лавке. В этой бане. В городе. Мысленно я летела в Калининград, к нему, туда, где Костя. Отправив подругу домой на такси, но оставив у себя до вечера ее телефон, я нашла укромную скамейку во дворе жилого дома, выпила залпом сладкую газировку, чтобы пустить по венам глюкозу и не грохнуться второй раз. Костя снова быстро ответил на звонок. «Алло? Костя, это я, Кира». «Кира? Вас Кира зовут?» «Ты только молчи, все неважно. Можешь не рассказывать, что случилось в отеле. Мы можем сделать вид, что ничего не было. Слышишь, мне все равно, как ты оказался в Калининграде». Он вздохнул, а я продолжала тараторить. «У тебя все хорошо? Когда ты вернешься? А хочешь, я к тебе приеду?» «Кира, простите меня». «Не надо со мной на вы, Костя, не притворяйся. Нас никто не слушает, а если хотят, пусть прослушивают, плевать». «Да, я вас слышу, только...» Помолчав, он добавил, «Я не Костя Серый». «Что ты говоришь? Ты, Константин Борисович, Серый. Костя, прошу, перестань пугать меня». «Нет, Кира, я правду говорю. Мое имя Кирилл Борисович Журавлев, ответил мой Костя. Я прыснула сахарной жижей через ноздри. «Обалдел», — перестала я быть вежливой, общаясь с ним, как с потерпевшим. «Это я, Кира Журавлёва, а ты никакой не журавлев и не Кирилл!» «Так написано в моем паспорте, Кира!» А выдохнул он. «Не звоните мне, пожалуйста, я не тот человек. Я не Костя. Не нужно нам говорить». «Стой!» — подскочила я Славке, испугавшись, что он сбросит звонок. «Только попробуй повесить эту чертову трубку, и я...» Оглядывалась я по сторонам, чтобы такого придумать. «Я разобью тебе о голову твою скрипку!» Мою что? Скрипку чтоб тебя, твою электроскрипку. Я не играю на скрипке, вы ошиблись. Ты программируешь умные дома, ты оснастил системой безопасности парник с ядом у Аллы. Ты чуть не женился на ней, но тебя обманули и меня тоже. Костя. Мое имя Кирилл. А я тогда кто? Константина Серая? Я не знаю, кто вы, я вас не знаю. Повтори. С чего ты там еще не знаешь? Впивалась я губами в динамик трубки. «Я не знаю, кто вы такая». «Кто ты такая? Мы занимались любовью», — слышала я, как он кхыкает и кряхтит. «Ты стал моим первым мужчиной». В трубке он теперь кашлял и задыхался. «Не выкай мне, не выкай, Костя!» — дрожал мой голос, и я, готовая разреветься, упала без сил на землю, прислонившись спиной к ножкам лавки. «Ты сказал, что любишь меня, и я тебя тоже, Костя, я тоже тебя люблю!» «Кира...» Произнес он, когда наши молчания, а точнее мои всхлипы, продлились 7 минут 43 секунды. Кира, не нужно плакать, не плачь, пожалуйста, живи. Просто живи, даже если без меня. Кости нет. Мне очень жаль, прости, и его, и меня. Я не могу без кости. Я без тебя не могу, размазала я по коленкам сопли, и не хочу без тебя. Два дня назад мы были счастливы. Как? Как ты все это забыл? Ты помнишь, решала я с чего начать. Полярное сияние в Эмиконе, шепот солнечного ветра. Помнишь, как мы целовались на Ледяном озере? Нет, к сожалению, нет. Я не слышала его ответа, продолжая перечислять, перебивать его. Как ты набил морду Максиму, как бросил у алтаря подставную невесту, как танцевал со мной на катке, как прикоснулся ко мне впервые. Я не помню все, что вы... То есть ты перечислила... Ничего не помню, хочу сказать что-то важное. Да что? не звони мне больше кира никогда не звони слышишь никогда для тебя это будет лучше ты с ума сошел возможно прости но все свободные вакансии психически неустойчивых заняты мной алой моей матерью для тебя места нет тебе придется остаться нормальным костя серый ты понял если ты позвонишь кира я не отвечу не слушал он прошу не усложняй все еще больше я из кожи вон лезу чтобы распутать эту сложность Так надо. Нужно уметь оставлять прошлое позади. Если я и был Костей, то больше им не являюсь. Я вас не помню. И его. Я не умею играть на скрипке и тем более программировать дома. Я даже не сразу нашел кнопку включения домашнего ноутбука и забыл дорогу до Френгелы. Пришлось пользоваться картой. Они помнят дорогу, Костя. Они никогда не забудут. Кто? Ты знаешь. Ты видишь его на запястье каждый день. Татуировка с журавлём, исчезающим в тумане? Что последнее ты помнишь, Костя? Скажи я положу трубку, обещаю. Он молчал секунд тридцать, и перепонкой уха я чувствовала, как участилось его сердцебиение. Помню горький запах герани. Я повесила трубку, завалилась на бок, падая со скамьи на сырую землю, где разрыдалась, поджав груди колени. «Жерди лавочки надо мной вот-вот станут крышкой третьего гроба, третьей могилы с журавленным птенцом. Без сестер, без мамы, без любимого. С кем я осталась?» «Кем я осталась?» «Птицы с подрезанными крыльями, умеющие летать, но прикованные к выжженной алой земле. На следующий день я ушла из дома в 6 утра, стараясь тихо захлопнуть за собой дверь, чтобы не разбудить отца. Всю ночь слышала, как за стенкой в его комнате тарахтил телевизор и открывалась балконная дверь». Он не мог уснуть. Я не могла. Он из-за бессонницы, я из-за сновидений. Каждый час распахивала глаза и видела на полке мигающие красные цифры электронного будильника. Но во сне я смотрела не на красные цифры, я смотрела в глаза. Нет, не голубоглазому журавлю, а двум белым голубям с горящими красными зрачками. Они подлетали к окну, но врезались в преграду и падали. И белый снег. Застилал мне обзор, пока я барабанила в стекло, пробуя снова рассмотреть голубей. Мои сны и размышления о красноглазых голубях стоили мне 7543 рубля, когда в конечном итоге я уснула в аэропорту в обнимку с рюкзаком и пропустила вылет рейса. Теперь в Калининграде придется ночевать в арендованной машине, потому что на отель не хватит. Я не хотела есть». Хоть за это, спасибо моему измученному неврозами телу, за 8 проведенных в аэропорту часов купила в счастливой булке бутылку воды и один хот-дог с картофельной начинкой, взяв детскую порцию. Даже воздушный шарик на кассе подарили. Пока ждала следующий борт, я стояла в зоне региональных вылетов, рассматривая самолеты, так похожие на клювы журавлей. Прямо над залом проходил коридор с прозрачным стеклом, по которому шагали пассажиры международных рейсов. Почувствовав тепло в центре спины от инфракрасного прицела бегающего по коже, ощущения такие же, я обернулась и подняла глаза к стеклянному коридору. Сверху на меня уставился парень. Красный чемодан с ручной кладью, широкие белые спортивные брюки, бежевая толстовка с накинутым на голову капюшоном, на шее толстые наушники и красные кожаные перчатки с обрезанными пальцами на руках. Он стоял за стеклом, пока за его спиной текла река таких же белых «ходоков», Кто в шортах, кто в шлепанцах, кто в бейсболках. Так представлял себе свободу Максим Воронцов. Сменой щегольского элитного гардероба на аверсайзные худи. Одежда на два размера больше не понизит градус его страха в два раза. И неужели не нашлось других пересадочных рейсов, кроме как в Нижнем? Я летела на запад, он на восток. Вот только он был вороном, а не журавлем. Он никогда не вернется следом за своей парой. Он попросту сменит ее на новую ворону». Максим вытянул руку, прикасаясь красной перчаткой к стеклу. Когда-то он также вытянул руку в моей спальне, когда пришел после приступа аллергии, и я тестировала его. Способен ли он сесть за руль? Сняв с пластиковой палки шарик «Счастливая булка», я отбила его кончиком пальцев, вытянув ногу в вертикальном шпагате. Думаю, Максим улыбнулся, хоть глаз его я не видела. Когда шарик вернулся мне в руки, я сдавила его тесным объятием, резина лопнула, зацепившись за край молнии. Пассажиры рядом охнули. Хрупкое воздушное счастье разнесло на ошметки оставшиеся под ногами. Я подняла глаза и увидела, что в подвесном коридоре больше не было белого пятна и двух красных перчаток. Задние двери заклинила, не успели починить, а в багажнике летняя резина, не успели на склад сдать. На стекле трещина от камня. Не успели в страховую заявить. Скидки не будет. Берете? У вас стажа нет. Наверняка вернете еще и поцарапанную. Уставился на меня сотрудник проката машин, обходя вокруг старенького красного «Опеля». С вас шесть тысяч за первые два дня. Закатил он глаза. Термометр на приборной панели показывал плюс десять. Слушая особенное зимнее щебетание птиц на ветках, я... Вбила в навигатор локацию. Птицы чувствуют время иначе. В августе они щебечут по-зимнему, отрывисто, с паузами. В феврале заливаются, как разблокированный пальцем смартфон. Их оживляют прикосновение солнечных лучей. «Поехали!» — надавила я на кнопку старта маршрута. В будке у шлагбаума въезда на территорию Курской косы мне выдали брошюрку с точками, где можно остановиться и что посетить. Мне нужна только одна точка на орнитологической станции Фрингилла, куда вернулся Костя. Я припарковалась. Повезло, что не было других машин. Вдоль дороги раскидала палатки с сувенирами, среди которых оказался и домик с кассой, куда я направилась, толкнув калитку, но та не поддалась. С внутренней стороны ее удерживала цепочка на гвоздике. Рядом никого. И в палатках оказалось тоже никого нет». Время работы с девяти до 17.00 гласила вывеска на стекле, а было уже 6 вечера. Закрыто, но уезжать и не собиралась. Может, для туристов и закрыто, но вон там на территории видны постройки. Выдернув гвоздик, я аккуратно пробралась к избушке, что стояло на четырех пнях, и еще столько же служили ступенями. Высоченная треугольная крыша. Два окошка и резная дверь. Над дверью табличка. Офис. Я поднялась по пенькам, на которые в нетрезвом состоянии лучше не забираться, чтобы не сломать шею, и постучала. Три раза постучала, потом пятнадцать, потом восемьдесят один. А если бы была примета, сколько раз дятел постучит клювом или кулаком в избушку, столько и жить осталось, я бы настучала себе больше двухсот лет». «Перестану стучать, и наступит конец. Здесь никого, кроме меня. Единственная Журавлёвой. Так себе птицы, так себе журавля, окольцованные орнитологом Френгилы». «Эй, что вы тут делаете?» Раздался за спиной звонкий, недовольный голос. «Это закрытая территория. Читать не умеете. Обнаглевшие туристы, спаси Господи!» Я еле удержала равновесие, оборачиваясь. Ко мне приближалась девушка в распахнутом красном пуховике, Ей оставалось пара шагов до первого низенького пенька, пока я размахивала руками на самом высоком. Наши взгляды встретились. «Ты!» — выдохнула она. «Ты!» — сжала я кулаки. Красные кончики волос на белоснежном коре метнулись к щекам, когда она резко остановилась. Она начала пятиться, готовая сбежать. Я спрыгнула с полутораметрового пня, уперевшись руками в жухлые хвойные иголки, и вскочила с корточек. «Только попробуй сбежать, Алла, или кто ты там. Одно движение, и тебе понадобится настоящий слуховой аппарат, пять костылей и утка». «Почему пять?» — спросила она, замерев на месте. «Потому что я сначала выдерну тебе ноги, а потом пришью их снова, чтобы переломать». Незнакомка, выдававшая себя за Аллу в доме Воронцовых, улыбнулась. «Она предупреждала, что ты сложнее, чем есть. Я была акулой» чувствующей каплю крови за двадцать километров до раненой рыбёшки, понабралась в доме Воронцовых. И да, я была похожа на Аллу, только так я смогу понять ее, пустив ее в свой разум и тело. «Кто ты?» — спросила я девушку, которую больше месяца считала Воронцовой алой «Отвечай!» — приблизилась я на шаг. «Или я вытащу из тебя все жилы и сошью из них юбку. Скажу, что из крапивы. Она отшатнулась, но я точно знала, сбежать не посмеет, как и Максима она боялась. И теперь ее страх делал меня сильнее. «Как твое имя?» «Мария Зябликова». «Издеваешься?» «Нет, это правда». «Зябликова», — усмехнулась я. «Ты знаешь, что Фрингила — это зяблик на латыни? Настоящая Алла выбрала тебя из-за фамилии?» «Из-за того, что я училась в театральном». «Надеюсь, что только из-за этого». Облокотилась я о дерево. «Значит, ты Маша. Я слышала твое имя в Аймеконе от Владиславы Сергеевны. Ну, рассказывай, Маша, кто ты? Почему согласилась обманывать меня? И про камелии не забудь». «Про камелии я никогда не забуду». «Что они значат? Почему ты истерила, когда видела их или когда Максим пел ту песню?» «Вот», — подошла она, поворачивая ко мне экран мобильника. «Ее зовут Лея» сокращенно от камелия, моя дочка. Сейчас ей почти пять. «Твоя дочка? Алла угрожала навредить твоему ребенку. Нет, что ты, она спасла ее. У редкий диагноз — мышечная дистрофия. Она не могла стоять на ногах, держать ложку, говорить, но...» — включила Маша видео. «Посмотри на нее сейчас!» На видео румяная здоровая девочка носилась по площадке, скатывалась с горки и запрыгивала животом на перекладину качели, тормозя сандалиями о песок. Алла приготовила настойку. Приняв ее, Лея начала ходить через сутки и бегать через неделю. «Я верю, что Аллу послал мне Господь Бог в ответ на молитву о дочери, но бесплатного дара не бывает, Кирочка. Я должна была выполнить свой контракт, и... Я не верила, что ты приедешь в кон, и Алла не верила». Верил только он. Кто, Костя? Максим. Он сказал, что если ты приедешь, значит, все это правда. И он поверит сестре. Потом про Максима и Костю. Почему ты здесь, на Фрингиле? Я местная. Живу в Калининграде много лет после развода. Несколько дней назад Алла прислала мне СМС, сообщила, что Косте нужна моя помощь. Увидев его, я поняла, что он все забыл. У него новые документы на имя Кирилла, и я решила, пусть будет так. Пусть я стану для него Машей, а он для меня Кириллом. А кем же стану в вашей счастливой семейке я? Знаешь, я ведь сильно не притворялась, что он мне нравится. Я играла роль, но всегда относилась к нему с теплом и трепетом, и с Илея он подружился. «Он не останется с вами». Чувствовала я ревность и странную уверенность в своих словах. «Это не тебе решать», — спокойно ответила Маша. «И не мне. Спроси его сама, чего он хочет. В конце концов, здесь заповедник, а не зоопарк. Журавли прилетают и улетают куда и когда хотят. Но журавли не бросают свою пару. Уверена? Почитай про них еще раз. Ты обманула его, ты — актриса. Как ты можешь быть с ним? А что, если существует и мое уравнение, Кира?» где есть мое числительное возле кости, дробь, в которой я нахожусь над чертой». Ее последняя фраза нарисовала в моем испорченном духом аллы воображении выстрел и крышку гроба. «Я просто не хочу, Кира, чтобы он разбил тебе сердце, он не вспомнит». «Внутри этой мышцы, — прикоснулась я к груди, — осколки, больше там нечего разбивать. Мы вышли на парковку, вышли за калитку». И навстречу нам из припаркованной машины вышел Костя, заметив Машу. А вот заметив за ее спиной меня, он не сделал ничего. «Кто это с тобой?» «Кира», — назвала я свое имя, — Журавлева. Он смотрел на меня больше минуты, рассматривал, узнавал, изучал, вспоминал. «Ты меня помнишь?» «Кира», — вздохнул он, «вы мне звонили, и теперь вы приехали». «Ты», — исправила я его. «Нам нужно поговорить». Я обернулась к Маше. «Отправь по старой недружбе смс-ку Напиши, что я решила ее уравнение». Когда Маша уехала, я протянула кости свой мобильник. «Посмотри вот это». Видеозапись нашего выступления на конкурсе «Сверх» на грибном канале. В конце программы мы исполнили поддержку, в которой парили с кости по льду. Я делала последнее движение смычком по струнам, и наши губы соприкасались поцелуем. Телефон выпал из его рук. Ударился об асфальт. Наш с кости поцелуй расчертили две линии экранных трещин. «Прости», — подобрал он трубку, — «я не хотел». «За что он извиняется? За телефон? За поцелуй? За свою память, которой нет?» «У тебя есть скрипка», — сунула я отрезнутый телефон в карман. «И ты разобьешь мне ее об голову, если я тебя не вспомню. Едем». Сел он за руль моего «Опеля». «Я здесь лучше ориентируюсь». Резко затормозив, Костя припарковался возле лесной просеки, ставя машину подальше от дороги. Он схватил меня за руку и побежал по тропе, потом вниз по деревянной лестнице на песчаный берег Курской косы. Завывал ветер, порывы серой Балтики срывались с нас шапки, морские брызги неслись в лицо, окропляя солёными слезами, пролитыми авансом вместо наших. То здесь, то там, из поющего песка рвались пучки желтой травы. Этот неприветливый берег был точно таким же окоченевшим и серым, как наши с костей души. Он заговорил, и я не перебивала. Я очнулся в квартире у родителей, они сказали, меня принесли, словно пьяного, двое мужчин. На мне была одежда, теплая, даже шарф. Оставили рюкзак с документами, паспорт с именем кирилл Журавлев, права, ИНН, СНИЛС, полный пакет. Родители спрашивали, зачем я имя сменил, но я не помнил. Как только начинаю вспоминать, раскалывается голова, как в бензопилой режут. Только во сне я вижу что-то, кого-то в черно белых снах. И знаю только то, что должен отыскать полярное сияние, которое прошепчет правду. А еще. Сунул он руку в карман пальто было это. Костя протянул мне картонную визитку с напечатанными золотым шрифтом вензелями. Когда встретишь девушку по имени Кира, отошли ее, чтобы с ней не случилось то же самое, что случилось с тобой, Кирюша. Будь счастлив, хотя бы пока. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал, хватит. Вытянул он руку, но так и не прикоснулся ко мне. Больше никто не должен быть несчастен, хотя бы пока. Только ты и я сейчас Пусть только мы. Хорошо, что ты все-таки ты. И что это не мое слабоумие, как в плохой мелодраме. Ты не представляешь, как я хотела найти тебя, как мне было плохо. Мы провели вместе ночь, первую и единственную. А утром ты исчез. В одних трусах. Он улыбнулся. Я бы не сбежал от тебя. Сними свою куртку. С плеча. Вот с этого. Подними рукав. Кивнула я на его правую руку, обнажая свою левую. Встав рядом, я соединила наши руки. Журавль с голубыми глазами и шестью пальцами на лапе превратился в единое целое. То ли танцующий, то ли парящий. Он мог бы взлететь с наших рук и подняться в небо, если б мог. Мы с Костей взлететь не могли. «Что он значит?» — прошептал он. «Когда-то это были мы. Шестипалая самка и голубоглазый самец. Два журавля, которые всегда находят друг друга. Ты сказал в отеле, что больше всего на свете боишься причинить мне боль». Я опустила рукав. «Мне больно, Костя. Сейчас мне больно». «Но мы выживем, Кира». «Мы уже, Костя, мы выжили из ума». Я довезла его до города, до дома, до самого подъезда. Он медлил, не спешил выходить, а когда я в пятый раз щелкнула замком открытия двери, Костя вытянул руку и положил ее, такую же горячую, как я помнила, поверх моей ледяной. «Уверен», — тихо произнес он, — Тот Костя из прошлого был счастлив рядом с тобой. Та Кира из прошлого тоже была. И говорила я не только о своем счастье из прошлого, но и о той простушке, которая приехала к Воронцовым. Я больше не буду страдать, не позволю Али манипулировать моей жизнью. Она сказала, что я умная. Сказала, что знает наверняка. Что ж, тем лучше для меня, тем хуже для нее. Той Киры из прошлого не осталось, но появилась новая будущая Кира, вылупившаяся сегодня на френгиле. Он вышел из машины, но продолжал стоять между дверью и салоном. «Я увижу тебя». «Во сне, когда солнечный ветер шепнет тебе правду».